Глава 16. И с чего начать? Проткнуть, как шарик? Нет, что-то такое в голове мелькает, но... Блин, я нейрохирургией занимался примерно никогда. Да, изучал в институте, в интернатуре на операции ходил. Там все сурово, только из-за плеча выглянуть можно, чтобы увидеть затылок оперирующего хирурга, склонившуюся к операционному микроскопу. То ли дело брюха. Срединный разрез от мечевидного отростка дало носочленение, и всем все видно. — Вспоминай, доктор. Думать это не больно. — Евгений Александрович, вам плохо? — прорвался в сознании голос Вики. — Бледный весь. — Все хорошо. Сейчас продолжим, — ответил я. Посмотрел вокруг и взгляд наткнулся на отца Серафима, целующего крест. — Ну, конечно, крестообразный разрез удалить сгусток. Только сначала... — Виктория Августовна, скальпель подайте, — я протянул руку. — Готовьте спринцовку, сейчас промывать будем. Так не стерильно, моя помощница про частоту раны быстро усвоила. Шприц, набирайте раствор. Начали. Щелеобразный разрез, аккуратно. Один, два, еще и еще. Вопреки ожиданиям, кровь фонтаном не хлынула. Уже хорошо. Осторожненько теперь крестик, четыре лепесточка. Нет, помельче, лучше восемь. Вот так, отворачиваю. Ох ты ж, моя. Чувствую, как по спине прокатилась капля пота, неприятная, противная. И сразу же вдоль позвоночника еще. На лбу тоже капельки выступили. Лоб мне просушить, прошипел я, и Вика промакнула кожу салфеткой. Сгусток в отверстии огромный, почти черный, какой-то хищный на вид, особенно отблеск света от него. Напишу книгу про вампиров, вставлю описание. Так, хватит ерничать. Руки не дрожат. Вдохнул глубоко, выдохнул. Священник, как почувствовал, громко забормотал. Богородица, дева. Аккуратно теперь промыть. Шприц второй. Готово. Ну, все. Закрыть, повязочку и вести. Ну да, в таком состоянии катать не рекомендуется, но у меня ситуация безвыходная. Где мне здесь лечить эту несчастную? Куда везти? Вопросов нет. Проторной дорожкой к Сан-Алексеевичу. Очень надеюсь, что довезем. А что гадать? Грузим и вперед. Судя по сопению, жива. Уповаю на то, что от моих манипуляций хуже не стало. «Что там городовой? Сани нашли?» — спросил я, никому не обращаясь. Но полицейский, оказывается, бдил. Слушал происходящее, и как только услышал, что в нем опять возникла нужда, сразу зашел. Готов, все, доктор. Звать парней?» «Давайте», — разрешил я, завершая перевязывать голову. «Даже не просите, и денег не возьму!» Бубнов замахал на меня руками, открыл табакерку, засадил себе в нос панюшку табаку. Громко чихнул в мою сторону, даже не прикрываясь платком. «Вот сволочь! Разожрался, как тюлень, сидит колодой бородатый в думе, трактором не выдернешь». Сечинов ему не указ, на пользу для общества он плевать хотел с высокой колокольни, отбывает часы. «Что же мне делать?» Я встал со стула для посетителей, забрал бумаги со стола главы медицинской комиссии Московской думы, поход в который оказался в совершенно бессмысленной затей. Тут просто не хотели брать на себя ответственность со скорой помощью и даже впрямую отказываются от взятки. Совсем берега потеряли, ничего не бояться. Ежели будет повеление, задумался Бубнов, хотя бы от великого князя Сергея Александровича, тогда за нами дело долго не станет, одобрим быстро. Я уже повернулся уходить, но Бубнов, повертев записку от Ивана Михайловича, все-таки напоследок сделал хорошее дело. Слышал, что завтра в здании на углу Тверской и Камергерской переулка открывается выставка фонографов с записями. Говорят, Сергей Александрович там будет с визитом в полдень. Ну вот. Мне предлагают время и место лизать задницу московскому генерал-губернатору. Отличная затея, дело точно выгорит. Я ведь такой большой специалист по общению с великими князьями, можно сказать, политик. Хотя, с другой стороны, МВДшному чину взятку сунуть смог. Значит, вживаюсь в роль. Только вот генерал-губернатору барашка в бумажке в карман не положишь. Эта голубая кровь летает возле Олимпа, ему со всей Москвы собирают, поди. Что же делать? «Спасибо за сведения», — сухо ответил я, откланялся. Вторая неудача за день. Первая — это Повалишина. Да, я ее стабилизировал, отправил живой в университетскую клинику, но перед походом в Думу зашел к Пороховщикову, чтобы поблагодарить застряпчиво. Заодно попросился позвонить в больницу Боброву, но по телефону толком узнать ничего не удалось. Сказал, что хуже стало, да пригласил в клинику ближе к обеду. До да, похода в больницу я успевал посетить тренировку по УШУ, поэтому отправился домой, где и был пойман Кузьмою. «Барин, а можно мне с вами руками махать?» поинтересовался слуга, потирая поясницу. «Это зачем еще?» «Спин прострелил, мощь нет, а вас, китаец вон как быстро починил. За три месяца на ноги поставил». Я задумался. Школа УШУ все больше разрасталась, так, глядишь, еще кто-то из местных захочет. А потом и до властей дойдет. С другой стороны, а что я нарушаю?» можно, но не болтай нигде». «Могила!» В каретном сарае я объяснил Лихуану, что сегодня у меня важная процедура в университетской клинике, поэтому желательно не нагружать руки. Да и спину с ногами тоже. Вроде и получилось немного расслабить поясницу после стояния буквы изю. но чувствовалось напряжение. «Алашу», — согласился китаец, «займемся Анатманом». «Это он про что?» «А он тут зачем?» — или указал на Кузьму. «Спина у него болит. Попросился к нам». — Очень хорошо, — обрадовался учитель. — Лейчан, он твой. Слугу уложили на пол на живот, ученик Ли встал ему на спину, начал по ней прохаживаться, надавливая то там, то сям ступнями. Я услышал тихое похрустывание. — Ой, божечки! — загласил Кузьма. — Умираю! Как есть умираю! час-час всего поломают! — Замолчи. Сам хотел, теперь терпи. Мы же вчетвером уселись на соломенной подстилке, скрестили ноги занялись медитацией. Под причитание слуги было трудно сосредоточиться, а все попытки его заткнуть кончались ничем, поэтому Ли решил прочитать нам лекцию на тему правильного состояния души, наличие которой буддизм не отрицал. Наша душа, как оказалось, должна быть перед тренировками подобно яркому чистому зеркалу и подобно спокойной воде. При этом наличие анатмана, специальной субстанции внутри живых существ, приписывалось и животным, которые не исключены из колеса сансары и могут переродиться в будущем в людей. Как и люди из-за плохой кармы могли опуститься на ступеньку ниже, родиться в теле животных. После краткого экскурса в основы буддизма Ли уделил внимание правильному дыханию. Даже озвучил нам старую китайскую пословицу «Дыхание – бог силы». «Губы сомкнуты, лот заклыт, язык касается неба», – вещал нам китайц. «Воздух входит и выходит целиком через нос». Мы попробовали дышать животом, опуская и поднимая диафрагму. А еще делать это незаметно. Оказалось, что опытный боец схватки может легко вычислить соперника. В момент перехода от фазы вдоха к выдоху возникает брешь в обороне. Энергия ЦИ, небесный круговорот между разными точками в теле – все это требовало осмысления. После необычной тренировки в самом расслабленном состоянии я приехал на Большую царицынскую. Посмотрел на часы. Два пополудни. А сколько дел уже успел сделать? А ведь я в этой больнице дальше приемного покоя не бывал. До 21 века здание не дожило. Сейчас это обычная двухэтажная больница. Стены кирпичные, потолки высокие, ничего примечательного снаружи. Обычные дозы лепнины и прочих украшательств. Да и внутри без изысков. Я в приемной ломиться не стал, пошел через парадный вход. Лестница каменная, широкая, внизу швейцар сидит. Пальто приняло меня дорогу, к руководства показал налево от лестницы на втором этаже. Боброва я услышал из кабинета заведующего хирургии. Он как раз заканчивал распекать кого-то за нерасторопность. Я слушать не стал, отошел от двери. Освободиться? Зайду. А что сейчас мешать? Пистон подчиненному дело интимное, хотя иногда и довольно громкое. Но вот когда кабинет покинул, вытирая лоб полный мужчина лет сорока с лицом типичного преподавателя труда, я даже двери закрыться не дал, протиснулся внутрь. Я мельком осмотрелся. Уважают профессоров, место не жалеют. Кабинет почти квадратный, метров 25. Два больших окна, тяжелый на вид книжные шкафы. Судя по легкому беспорядку среди книг, они здесь явно не для мебели. Заголовки в основном на немецком, но на английском тоже встречаются. Ну и письменный стол – отдельная песня. Красота, нечего сказать. Явно дуб, отлично обработанный. И стоит, будто вырос здесь. Разбогатею, тоже такую куплю. Вот письменный прибор, хоть и из бронзы, богатый и не понравился. Явно подарок чей-то. И на столе, в перемешку истории болезней, небольшая стопка журналов, верхний тоже на немецком. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Рад встрече. Проходите, Евгений Александрович. Присаживайтесь. Он встал, шагнул навстречу, протягивая руку. Чайку? Можно. На улице метель, весь продрог. Что там с крестницей моей? По телефону признаться ничего не понял. Пока жива. Бобров тяжело вздохнул. Вы большой молодец. Такую операцию, да на кушетке. Жду от вас статью в ближайшее время. Как вы решились? Я о таком не читал даже ничего. Давайте уже плохие новости. Лихорадка нарастает, ткани вокруг раны воспалены, динамика отрицательная. Сами понимаете, травма тяжелая, перевозка. Есть одно новое лекарство. Я с благодарностью принял чашку чая. Называется стриптоцид Показывает отличный результат против кокковой флоры. Убивает все напрочь в ране. Что за стрептоцид? Заинтересовался Бобров. Ничего не слышал. Это результат нашей разработки с профессором Талем. Недавно осуществили синтез препарата, проверили эффективность. Повторяю, результаты выше всяких похвал. В том числе и при лечении гнойных осложнений. Сейчас оформляем привилегию. Я бы рад, замялся Александр Алексеевич, но без разрешения. Тут я бессилен, пока нет. Ну понятно, брать на себя ответственность практически за эксперимент на людях Сейчас этические нормы, конечно, не такие суровые. Вон, какой-то деятель заразил кучу народу сифлисом и гонореей с целью выяснить, одно это заболевание или два. Но тут могут быть совсем другие мотивы. Может, вместо Боброва начальству надо для кого-то своего, и они откровенно ждут малейшего промаха или еще какие-нибудь интриги. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Но участие в плановых операциях в силе, уточнил я. Да, я вам дополнительно сообщу. А сейчас ее посмотреть можно? Перевязки сейчас, подождать придется. Кстати, не желаете ли проконсультировать пациента? Какие-то странные боли в животе, никак не определимся. Охотно, руки помыть можно где-нибудь? Мужчина, 42 года, худощавый, недельной небритости. В карте указан только фамилия с инициалами. Громов ИИ. Боли в животе справа внизу, немного тошнит, однократно рвота. Температура небольшая, 37 с копейками. Но пациент непростой, как мне шепнул Бобров, приняли по просьбе сверху. Потому и возятся, а понять, что с ним не могут. Вдруг я свежим взглядом рассмотрю что-нибудь. Александр Алексеевич больного щупал долго, но, как по мне, недостаточно тщательно. Симптом раздражения брюшины проверял несколько небрежно. Ладно, я сюда не критиканствовать, пришел, а коллеге помочь. Оказалось, болит уже двое суток. Стула не было, газы отходят, во рту суховато. Ладно, это часто бывает. Тошнит, не пьет, откуда влага возьмется. А вот с брюхом мне почти сразу понятно стало. Уж не знаю, называются ли сейчас эти симптомы по авторам, заострять на этом внимание как раз не буду. Но у нас тут такой набор. Не то, что студентам показывать можно, но в куче дают уверенность в диагнозе. Закончил мучить пациента, кивнул Боброву. Пошли руки мыть. «Что скажете?» — спросил доктор. «Аппендицит?» Советовал бы произвести аппендэктомию в ближайшее время. В обозримом будущем, сами понимаете, продолжение воспаления, перитонит и логичный финал. Вот балда. А я и не подумал. А ведь точно. Ох, как не вовремя. Мне сейчас и оперировать не с кем. Так давайте я. по моей квалификации не сомневайтесь. А давайте, согласился Бобров. Вопросов не возникнет? Каких? Я руководитель клиники. Пригласил коллегу-ученого поделиться опытом. Только позвольте, я отлучусь буквально на часик. Съезжу, свое привести надо, а вы пока пациента подготовите. И можно я помощницу возьму с собой, дочь покойного профессора Таля? Она интересуется медициной, думаю, ей будет любопытно. Женщину в операционную? Бобров задумался. Явно не готов к таким инновациям, но и отказывать мне не хочется. Хорошо, только пусть на галерке сядет. В обморок не упадет? Не должна. На трепанации череп инструмента подавала. Видимо, я произнес это недостаточно уверенно. Хирург посмотрел на меня в сомнениях. Надо срочно переводить разговор на другую тему. Обсудим план операции. Осторожные расспросы внесли некоторую ясность. Да, хирурги уже умеют удалять аппендикс, но делать это не любят. Есть проблемы с остановкой кровотечений. Нет аппаратов прижигания, еще нет нормальных расширителей раны. Так что велик риск порвать аппендикс и разлить гной по брюшной полости со всеми вытекающими. Поэтому хирурги ждут до последнего, а вось рассосется само. Иногда, кстати, так и бывает. Иммунитет подавляет воспаление, больной выздоравливает, получая бонусом целый аппендикс, который, как выяснится в будущем, совершенно не бесполезный придаток, а очень даже нужный. Отросток представляет собой склад полезных кишечных бактерий, такой своеобразный НЗ. Если вдруг по какой-то причине бактерии в кишечнике гибнут, то есть место, откуда они могут обратно размножиться. Домой примчался весь в мыле, сразу мобилизовал Кузьму ехать с запиской к талим за Викой, после чего сгреб и спрятался к саквояж укладку с масками. Дел на пару минут, и дожидавшись меня извозчик, везет назад, на Большую Царицынскую. И еще кое-что я взял с собой упаковку со стриптоцидом. Штука маленькая, в карман уместилась и совсем незаметно. Бобров уже ждал. Не то чтобы нервно ходил из угла в угол, но, увидев меня, бумаги отложил и встал. «Пойдемте, операционная готова». Одну минутку. Я поставил на стул сакваяж, достал укладку. Что это? Сейчас будем мыться, покажу. Не желаете до операции зайти к вашей протеже повалишной посмотреть? Ни в коем случае. Даже возможный контакт с гнойной инфекцией чреват, лучше после. Бобров хмыкнул задумчиво, и мы пошли к нашему аппендициту. Предоперационной надели халаты, шапочки. Я достал маску и протянул Боброву. Это зачем? Александр Алексеевич, я заметил у вас легкий насморк. Зима, понимаю, но содержимое вашего носа может попасть в рану и вызвать бактериальное заражение. Или на инструменты, с теми же последствиями. Я предлагаю ввести обязательное ношение этого изделия в операционной. Штука копеечная, зато какой эффект сразу. Давайте попробуем. Хуже не станет. Ну, давайте, с легким сомнением в голосе протянул руку бобров. Поможете с завязочками? Непривычно как-то. Но один мучиться не буду. Много там у вас? На всех хватит вот пускай надевают в университетской клинике оказывается есть свои резиновые перчатки толстоваты немного но терпимо на вопрос откуда такое богатство внятного ответа не прозвучало одни туманные намеки на чудеса но зато получил обещание на выделение мне некоторого количества мы зашли в анатомический театр Обычно лекционная аудитория амфитеатром сотни слушателей легко разместится Места, близкие к операционному столу, довольно плотно заняты. Разделение весьма показательное. Вот эти на самых козырных местах солидные, с общим для всех чуть уставшим выражением лица, скорее всего, местные врачи. Более молодые, переговаривающиеся между собой сидящие чуть поудаль студенты. И Вика. Сидит в одиночестве в первом ряду. И все, как мне показалось, то и дело на нее косятся неодобрительно. Девушка раскраснелась, перебирает платочек в руках. Волнуется. Ладно. Мне надо сосредоточиться на громове. Он усыплен, на лице лежит Марля. Уже стемнело, две керосиновые лампы очень так себе освещают операционный стол. Я поперед батьки лезть не стал, не моя епархии, и на крючках постою не гордый. Профессор выходит вперед, рассказывает сотрудникам об операции. Все слушают внимательно, записывают, даже Вика. Нус, приступим, помолясь, сказал профессор, перекрестился и сделал разрез. Ага, оперируем, как и договаривались, по Макбурнею. Нас помнится за такой ругали, предлагая вместо проклятой американщины отечественный вариант Волковича Дьяконова. Господин Баталов, внезапно произнес Бобров, промокая тампонами кровь. Продолжите. И это ожидаемо. Хирург хочет посмотреть, чего я стою. Для разреза выбираем точку на границе между наружной и средней третью линии. Я начал громко рассказывать ход операции. Собственно, он уже сделан. Сосуды кожи перевязаны, доступ облегчается тем, что ассистент держит крючки, тем самым расширяя края раны. Сколько этих аппендектомий за свою жизнь я сделал? А кто же их считал? Хоть и не этими руками, но все равно столько выпить, чтобы забыть все эти эритроцикальные, подпеченочные, тазовые и еще кучу атипичных расположений червеобразного отростка вряд ли получится. Но у нас случай самый банальный, студенческий. Антиградная аппендектомия, вон он отросточек. Сейчас мы его в рану выведем и аккуратненько. Но для слушателей все происходящее новинка, поэтому терпеливо комментирую каждый шаг теперь зажим на брыжейку перевязать две лигатурки на отросток есть Чика готова кульчу прижигаем да чего ж вонючая то карболка кисетный шов погружаем культю и тут вдруг громов и Иза шевелился. раздался громкий стон больной начал дергаться на столе